Введение и план сочинения Годичный труд каждого народа представляет собою первоначальный фонд, который доставляет ему все необходимые для существования и удобства жизни продукты, потребляемые им в течение года и состоящие всегда или из непосредственных продуктов этого труда, или из того, что приобретается в обмен на эти продукты у других народов. Поэтому от количества этих продуктов или того, что приобретается в обмен на них, сравнительность с числом тех, кто их потребляет, народ оказывается лучше или хуже снабжённым всеми необходимыми предметами и удобствами, в каких он нуждается. Но это отношение у каждого народа определяется двумя различными условиями. Во-первых, искусством, умением и сообразительностью, с какими, в общем, применяется его труд. И во-вторых, отношение между числом тех, кто занят полезным трудом, и числом тех, кто им не занят. Каковы бы ни были почва, климат и размеры территории того или иного народа, обилие или скудость его годового снабжения всегда будут зависеть от этих двух условий. Обилие или скудость этого снабжения зависит, по-видимому, в большей степени от первого из этих условий, чем от второго. У диких народов Охотников и рыболовов каждый человек, способный к труду, более или менее занят полезным трудом и старается по мере сил добывать все необходимое для своей жизни или для тех лиц из своего семейства и племени, которые по своей старости, молодости или слабости не могут заниматься охотой и рыбной ловлей. Такие народы, однако, бывают так ужасно бедны, что нужда подчас заставляет их Или, по крайней мере, они думают, что она вынуждает их убивать своих детей, стариков и страдающих хроническими болезнями, или же покидать их на голодную смерть и на съедение диким зверям. Напротив, у народов цивилизованных и процветающих, хотя у них большое число людей совсем не работает, причём многие неработающие потребляют в 10, а часто и в 100 раз больше труда, чем большинство работающих. Продукт всего труда общества в целом так велик, что часто все бывают в изобилии снабжены им. Так что работник даже низшего и беднейшего разряда, если он бережлив и трудолюбив, может пользоваться большим количеством предметов необходимости и удобств жизни, чем какой бы то ни было дикарь. Причина этого прогресса в области производительности труда И порядок, в соответствии с которым его продукт естественным образом распределяется между различными классами и группами людей в обществе, составляют предмет первой книги настоящего исследования. Каково бы ни было состояние искусства, умения и сообразительности, применяемых при работе данных народом, обилия или скудость годового снабжения, должны зависеть при неизменности этого состояния от соотношения между числом людей, занятых полезным трудом, и числом лиц, не занимающихся им. Число полезных и производительных рабочих, как это будет выяснено в дальнейшем, зависит везде от количества капитала, затрачиваемого на то, чтобы дать им работу, и от особого способа его употребления. Поэтому вторая книга рассматривает природу капитала, способы его постепенного накопления и, а также изменения в количествах труда, приводимых им в движение, в зависимости от различных способов его применения. Народы, довольно далеко продвинувшиеся вперёд в отношении искусства, умений и сообразительности в применении своего труда, употребляли весьма различные методы для того, чтобы придать труду известный характер или направление, причём не все применявшиеся ими методы были одинаково благоприятны для умножения их продукта. Политика одних народов особенно сильно поощряла земледелие, политика других городскую промышленность. Вряд ли хотя бы один народ относился одинаково ко всем родам промышленности. Со времени падения Римской империи политика Европы более благоприятствовала ремёслам, мануфактуре и торговле, одним словом, городской промышленности, чем земледелью, труду сельскому. Обстоятельства, которые, по-видимому, привели к такой политике и упрочили её, объяснены в третьей книге. Хотя эти различные методы были, может быть, обусловлены частными интересами и предрассудками отдельных групп населения, которые не принимали во внимание или не предусматривали возможных последствий для благосостояния общества в целом, однако они послужили основанием для весьма различных теорий политической экономии. При этом одни из последних особенно подчёркивают значение городской промышленности, другие сельской. Эти теории имели значительное влияние не только на мнение образованных людей, но и на политику государств и государственной власти. В четвёртой книге я пытался возможно полнее и точнее объяснить эти различные теории и главные результаты, к которым они приводили в разные века и у различных народов. В задачу первых 4 книг таким образом входит выяснение того, в чём состоял доход главной массы народа или какова была природа тех фондов, которые в различные века и у различных народов составляли их годовое потребление. Пятая, последняя книга, рассматривает доход государя или государства. В ней я старался показать, во-первых, каковы необходимые расходы государя или государства, Какие из этих расходов должны покрываться за счёт сборов со всего общества, и какие только определённой части общества или отдельными его членами? Во-вторых, каковы различные методы привлечения всего общества к покрытию расходов, падающих на всё общество, и каковы главные преимущества и недостатки каждого из этих методов? И в-третьих, наконец, какие причины и соображения обождали почти все современные правительства отдавать часть своих доходов в долгосрочный залог или заключать займы, и какое влияние имели они на действительное богатство общества, на годовой продукт его земли и его труда.